Глава шестнадцатая. Лилит. «Что Самаэль здесь делает? Они разве с Эртруаром не на границе были?» — подумала я. Руар тоже здесь. Хази кивнула в сторону демона, стоящего к нам спиной с сигаретой в руке. Курение в академии запрещено, но Руар хвост клал на все запреты и от вредной привычки отказываться не собирался. «Остальных демонов я тоже узнала. Михаил Балаев, Пифон и Герман. С последним у нас отношения не заладились с того самого дня, как я сломала его гадкий хвост. Мерзавец до сих пор не простил мне это унижение, но мстить по-крупному так и не научился. На фоне издевательств Самоэля, шпильки Германа в мою сторону выглядели несерьезными и не заслуживающими внимания». Я заметила, что одежда на демонах не первой свежести, а у кого-то даже с прожженными дырами. Выходит, парни только прибыли с границы, и, скорее всего, еще даже в общежитии не появлялись, решив сначала отметить возвращение. Почему тогда Херон не предупредил Лену? Может, решил сделать жене сюрприз? Предположила Хази. А в итоге получился сюрприз для меня. Тем временем демоны расположились на берегу, Побросав куртки на песок, уселись прямо на них и достались пакетов бутылки с эльфийской медовухой и нехитрые закуски. Рассудив, что они тут долго и уходить не собираются, начала осторожно пробираться к своим вещам. Как ни пыталась быть тихой, одна из веток все же хрустнула, чем привлекла внимание Самаэля. «Кто здесь?» — зарычал он, вставая, делая шаг в нашу сторону. «Подними руки и выходи. И я знаю, что ты там». «Да чтоб тебя!» — мысленно выругалась я, понимая, что прямо сейчас случится самый позорный момент в моей жизни. И я не шучу. Если не выйдешь, спалю все кусты к темным в бездну. А ведь он может. Легко. Магической силой его высочеству не занимать. И способность открывать порталы на дальние расстояния это прекрасно демонстрирует. «Должна будешь», — буркнула Хази, и, не дожидаясь моего ответа, выскочила из кустов навстречу принцу. «Мяу!» — раздался утробный звук, отдаленно напоминающий мяуканье. «А ты что тут делаешь?» — удивился Самаэль, присаживаясь на корточке и протягивая к фамильяру руку. «Кис-кис!» «Мяу!» — прозвучало чуть правдоподобнее, но все еще жутковато. «Хази, ты же кошка!» Как ты можешь не уметь мяукать? Тебе не стыдно? Вот я сейчас обижусь и не стану никого отвлекать. Посмотрим, кому из нас тогда стыдно будет. Огрызнулась она, медленно приближаясь к демону. Что застыло? Я для кого время тяну? Мяу. Иди сюда, кисонька, продолжал подзывать ее Самаэль. Как ты попала сюда, маленькая? Заблудилась, бедняжка? Мрау. Хрипловато отозвалась Хази, подходя ближе и начиная тереться о протянутую руку Самаэля. Со стороны казалось, будто просто игривая кошечка ластится. На самом деле я понимала, что Хази пытается увести демона подальше от кустов. Самоэль ловко подхватил тяжелую кошачью тушку и прижал к груди, ласково поглаживая и... улыбаясь? А это точно тот невыносимый демон, который мне пять лет кровь сворачивал?» «Фу, Сэм!» — брезгливо скривился Герман. «Я бы не трогал ее на твоем месте. Вдруг у нее блохи?» «А ну, иди сюда. Я тебе покажу сейчас, какие у потомственного фамильяра блохи бывают», — зашипела кошка, вырываясь из рук Самаэля. «А заодно напомню, чей дед своим сородичам хвосты нюхал, и не только. Вот видишь, Сэм, она еще и бешеная». Наброситься на Германа Хази не дали. крепче приезжав к себе. «Извинись», — потребовал Самоиль у Германа. «Перед кошкой?» — недоуменно спросил он. «Неважно, кошка это или девушка. Ты незаслуженно оскорбил ее. Извинись, если не хочешь, чтобы я тебя заставил». Прозвучало так грозно, что даже я замерла с блузкой в руках. Герман затравленно посмотрел на абсолютно серьезного демона. «Прости меня, киса». Он с трудом натянул неискреннюю улыбку на свою гнусную рожу. «Ты вовсе не блохастая, а очень даже... Эм, миленькая. Ты самая симпатичная кошечка из тех, что я встречал». Хази презрительно фыркнула и отвернулась. «Может, кошку кто-то в общежитии притащил, а она сбежала?» — предположил Пифон. «Мне тоже кажется, что она домашняя. Посмотри, какая шерсть ухоженная и блестящая!» — согласился Балаев и потянулся погладить кошку. Хази маневр не оценила и предупредительно стукнула от демона когтистой лапой по протянутой руке, позволяя гладить себя только Самаэлю. Даже мне из кустов было слышно довольное мурчание. «Предательница!» пробурчала я. «Как ты можешь мурчать для него?» «Да ты ласковая кошечка», — умилился принц. «Может, ты голодная? Ребят, что кошки обычно едят?» «Понятия не имею. Никогда этих зверюк не держал», — фыркнул Герман. «Может, мышей?» Хази сбилась с мурчания и закашлялась. «Где я тебе в Академии мышей найду? С ума сошел?» «Молоко? Рыбка? Мясо?» «Мау, мау, мауф!» прозвучало на весь пляж, что в переводе означало «да, да, да». «На, киса!» Герман швырнул на песок кусок вяленого мяса. Хази и Самаэль вместе посмотрели на демона, как на умственно отсталого. Да она дома ест только из фарфорового сервиза, и никак иначе. Пока Самаэль кормил фамильяра с рук мясной нарезкой, я успела полностью одеться. Подхватив метлу, на секунду задумалась, в какую сторону лучше всего ползти, чтобы выбраться из кустов с наименьшим шумом. К разговорам больше не прислушивалась. До того момента, пока кто-то из демонов не упомянул мое имя.